Глава 24 Движение во второй половине воскресного дня продолжало оставаться редким. Так что Линкольн-туннель они пролетели, что называется, с ветерком. Уин развлекался с кнопками недавно приобретенного Майроном CD-плеера, нажимая то на одну, то на другую, и остановился на современной обработке американской рок-классики 70-х. Сначала они прослушали песню «Ночью Чикаго вымирает», а затем рок-балладу в джорджи «Один за другим гаснут огни в ночи», из содержания которых Майрон узнал, что в 70-е годы гулять по ночам было очень опасно. Потом рок-композиции сменила сквозная тема к песням из фильма «Билли Джек». Помните фильм «Билли Джек»? Уин помнил. Возможно, даже слишком хорошо. Последним номером шла классическая сентиментальная баллада 70-х «Шеннон». Лирическая героиня Шеннон умерла в самом начале баллады, после чего исполнители высокими, подвывающими голосами сообщили слушателям, что тело бедняжки унесло течением в открытое море. Эта песня всегда трогала Майерна до слез. У матери Шеннон до конца жизни кровоточило разбитое сердце, а отец здорово сдал, и на его лице навсегда застыло скорбное выражение — Короче говоря, после смерти Шеннон все на свете изменилось в худшую сторону. — А ты знаешь, что Шеннон — собака? — вдруг спросил Уин. — Шутишь? — Уин покачал головой. — Если как следует вслушаться в текст, это становится понятно. — Сколько я не вслушивался, понял только то, что она умерла, и ее тело унесло в открытое море. А дальше, между прочим, следует пассаж, где автор выражает надежду, что ее трупик прибьет к маленькому необитаемому острову с большим раскидистым деревом. Раскидистым деревом? — переспросил Майрон. Вместо ответа Уин пропел таким же, какой растет у нас на заднем дворе. Страфа о дереве отнюдь не свидетельствует о том, что речь идет о собаке, Уин. Может, Шеннон любила сидеть в тени под деревом? «Или у нее там висел гамак?» «Возможно», — сказал Уин. «Но в песне есть еще одно указание на то, что это была собака. Ну, правда, неясно выраженная, я бы сказал, намека. И что же это такое?» «Подвывающие по-собачьи голоса исполнителей». «Таков Уин, и с этим уже ничего не поделаешь. Тебя высадить где-нибудь в городе?» — спросил Майрон. Уин покачал головой. «Мне предстоит прорва бумажной работы», — сказал он. «В этой связи я бы хотел запереться на ключ и укрыться на время от всех своих знакомых». Майрон не стал с ним спорить. «У тебя оружие есть?» — поинтересовался Уин. «Есть». «Еще требуется?» «Нет». Они припарковались на парковке Кинной и вместе сели в лифт. В высотном здании сегодня стояла непривычная тишина — Муравьи покинули муравейник, эффект был зловещий. Складывалось впечатление, что приятели оказались среди декораций фантастического фильма, повествовавшего о конце света. Всюду пусто и призрачно, легкое поскрипывание лифта отдавалось в застывшем воздухе, как эхо громовых раскатов. Майрон вышел из лифта на двенадцатом этаже. Несмотря на воскресенье, Верзила Синди сидела за столом в своем закутке. Как всегда, окружавшие Синди предметы казались крохотными, словно она жила в домике Барби. При виде этой женщины на память приходил эпизод из фильма «Сумеречная зона» с неожиданно уменьшающимся домом, забором и прочими объектами. Сегодня верзила Синди надела парик, почти такой же, как у комедийной актрисы кэрл Ченнинг. «Не успела утром причесаться», — подумал Майрон. Увидев босса, Синди улыбнулась и поднялась с места. Майрон сразу почувствовал себя Кеном, игрушечным приятелем Барби, да еще и выпучил от удивления глаза. Синди при росте шесть футов шесть дюймов надела высокие каблуки, немилосердно скрипевшие от выпавшего на их долю непосильного испытания «поддерживать в вертикальном положении столь грандиозное существо». В честь воскресного дня Синди также надела некое подобие делового костюма, блузку цвета французского революционного флага и новый серый жикет, который, похоже, только что треснул подмышкой от резкого движения. Синди вскинула над головой руки и покрутилась перед Майроном, напоминая годзилу травмированного выстрелом из электронного парализующего ружья Тайзер. «Нравится?» — спросила она. «Очень», — ответил Майрон. А про себя подумал Парк Юрского периода 3, демонстрация мод. «Приобрела все это в Бенис». «В Бенис? Ну да, в нижней части города», — объяснила Синди. «Это магазин одежды для трансвеститов. Но мы, крупные женщины, тоже часто там отовариваемся». Майрон кивнул. «Практично», — заметил он. Верзила Синди чихнула, а потом неожиданно расплакалась. А поскольку она, несмотря на замечание Майерна, по-прежнему носила на лице слишком много смывающейся водой косметики, ее лицо вскоре стало походить на вазу из цветного пластика, случайно забытую во включенной микроволновке. «О, мистер балитор Раскинув в стороны руки, она бросилась к нему, напоминая мультяшного персонажа, проламывающего стены в неудержимом движении вперед и оставляющего после себя огромные рваные дыры в форме тела. Майрон выставил вперед обе руки. — Нет, Синди, Майрон хороший. Он любит Синди. — Пожалуйста, не делай Майрону больно. — Бесполезно. Она заключила его в свои медвежьи объятия, оторвав от пола, как пушинку. Майрону показалось, что кровать с водяным матрасом вдруг ожила и атаковала его. Так что ему ничего не оставалось, как закрыть глаза и отдаться на волю стихии. — Благодарю вас, — пролепетала Синди сквозь слезы, В следующее мгновение Майрон краем глаза заметил эсперанцу. Она наблюдала за этой сценой, скрестив на груди руки и едва заметно улыбаясь. «Новая работа», — вспомнил Майрон. «Теперь Синди будет занята в офисе полный рабочий день». «Не стоит благодарности», — проблеял он. «Я вас не подведу. Не могла бы ты для начала поставить меня на пол?» Верзила Синди издала звук, долженствовавший изображать хихиканье, в парке юрского периода 3 дети в этот момент наверняка бы завопили от ужаса и вцепились в руки своих мамаш. Синди опустила его на пол с такой осторожностью, с какой строитель египетской пирамиды устанавливал на вершине заостренный пирамидальный блок, венчавший грандиозную постройку. «Вы не пожалеете. Я буду работать день и ночь, даже в уикенды. Кроме того, буду носить ваши рубашки в прачечную, готовить кофе, покупать нектар Гехо». «И даже делать вам массаж спины!» При этих словах Майрону почудился подминающий его под себя паровой каток. «Хорошо бы сейчас стаканчик, йо-хо!» несу!» — верзила Синди, сметая все на своем пути, бросилась к холодильнику. Майрон воспользовался моментом, чтобы протиснуться к эсперансе. «Она действительно отлично делает массаж спины», — сказала та. «Учти, принимают твои слова на веру». Я сказала Синди, что именно ты выразил желание взять ее на полную ставку. Майрон кивнул. «В следующий раз скажи ей, — произнес он, — что я выразил желание лично выковыривать у нее из-под кожи занозы, если она случайно занозит себе лапу». Появилась верзила Синди с пакетом йохо. «Хотите, я взобью его миксером, мистер Болитер? Вы как больше любите?» «Благодарю Синди, я сам разберусь с тем, как мне пить йохо». — Слушаюсь, мистер Болиттер! — Синди попятилась, освобождая ему место. В этот момент Майрону вспомнилась картина известного мариниста прошлого века, на которой огромный посейдон-адвенчурер шел рядом с маленькой рыбацкой лодкой под парусом. Майрон повернулся к асперансе. — Какая-нибудь новая информация о продаже Лестера поступила? — Пока нет. Свяжи меня с Роном Диксоном и звони ему не на мобильной, а по домашнему телефону. Как ни странно, выполнить это задание вызвалась Синди. «Сию минуту будет готова, мистер Болитер», — рассказал она. Эсперансе оставалось только пожать плечами. Между тем верзила Синди набрала нужный номер и заговорила, отлично имитируя английский акцент. Ее голос звучал, как у актрисы Мэгги Смит в известной бродвейской пьесе Ноэля Коварда. Майрон и Эсперансе перешли в офис, куда Синди переадресовала звонок. «Рон, это Майрон Болитер. Как поживаешь? Я знаю, кто звонит, болван. Твоя секретарша мне уже сообщила. А ты в курсе, Майрон, что сегодня воскресенье? Это такой день, когда все отдыхают. Я уже не говорю о том, что в воскресенье занимаюсь семьей. Надо же получше узнать своих детей, не так ли? Итак, какого дьявола ты беспокоишь меня в день отдыха?» Ты продаешь Лестера эллиса Вот, значит, из-за чего ты звонишь мне в воскресенье. Просто хочу знать, так ли это. Никаких комментариев. Между прочим, ты говорил, что не будешь продавать его. Ошибочка. Я просто сказал, что не буду проявлять в этом смысле активность. Если помнишь, мистер суперагент, это ты хотел включить в его контракт пункт о возможной продаже. Но я отказался оговаривать этот момент отдельным пунктом и добавил, что если ты будешь настаивать на своем, то в этом случае из его жалования будут вычитать пятьдесят штук. Ты сказал нет. А теперь, значит, тебя эта мысль вновь начинает тревожить? Вцепилась, так сказать, тебе в задницу, да? Майрон поёрзал в кресле. «Плевать на не слишком вежливое обращение, дело всё равно надо делать». И кого ты подыскал ему взамен? Никаких комментариев. Не продавай его, Рон. Он очень талантливый парень. Это точно. Плохо только то, что, играя в бейсбол, он своих талантов почему-то не демонстрирует. Сделаешь это, будешь в результате иметь глупый вид. Помнишь, как ты обменял Нолана Райана на Тима Фергюсона? А берута помнишь? Честно говоря, Майрон уже забыл, кого они получили в результате сделки, которого ты продал в «Ред Ты что, сравниваешь Лестера с Бейби Рута? — Ну, давай поговорим об этом. — Тут не о чем говорить, Майрон. — А теперь прошу меня извинить, жена зовет. — Непростое это дело, доложу я тебе. — Какое дело? — Пытаться наладить контакт с детьми, когда видишься с ними раз в неделю. — Знаешь, Майрон, что я в этой связи уяснил? — Что? — То, что я их всех ненавижу. — Клик. На линии установилось молчание. Майрон посмотрел на Эсперансу. «Свяжи меня салим Тони из Чикаго Трибюн. Мне казалось, что его хотят продать в Сиэтлу. Положись в этой истории на меня, ладно?» Эсперанса указала на телефон. «Теперь вопросами связи занимается Верзила Синди. К ней и обращайся». Майрон нажал на кнопку интеркома «Верзила Синди». «Соедини меня, пожалуйста, с Алим Тони». «По идее, он должен находиться у себя в офисе». «Слушаюсь, мистер балитер Через минуту послышался голос Синди. «Мистер балитер Альтони на первой линии». «Аль, привет, это Майрон Болиттер». «Привет, Майрон, что случилось?» «Я тебе кое-что должен, не правда ли?» «Ну, кое-что, это еще слабо сказано». «Отлично. В таком случае у меня заготовлена для тебя сенсационная новость». «Не может быть!» У меня от этих слов аж соски затвердели. Твои эротические речи безумно меня возбуждают. Надеюсь, ты помнишь Лестера Эллиса? Ну так вот, завтра будет обсуждаться вопрос о его продаже Сиэтлу. Лестер, скажем так, заинтригован. Особенно если учесть, что среди Янки весь прошлый год по этому поводу ходили самые разные слухи. Наше агентство, как ты понимаешь, тоже в полном восторге, хотя и выражает легкое недоумение в связи с намечающейся сделкой. «А в чем, собственно, заключается сенсация?» «Как в чем?» «Это важная история в мире спорта. Ну, в Нью-Йорке или Сетле, может быть, но я-то в Чикаго, Майрон. Тем не менее, я подумал, что тебе это тоже будет интересно. Ты ошибся, и по-прежнему передо мной в долгу». — Прежде чем отказываться, — сказал Майрон, — может, проверишь на всякий случай свои соски? — Подожди, сейчас проверю. — Пауза. — Мягкие, как переспелые виноградины. — Но, если нужно, через несколько минут могу проверить снова и перезвонить. — Не нужно. — Спасибо, Аль, что уделил мне время. — Честно говоря, не думал, что ты ухватишься за эту новость. Но — Ну, почему не попытаться, верно? — Между нами, говоря, Янки действительно очень хотят его сплавить и давят на меня с тем, чтобы не ставил им в этом смысле палки в колеса. Вот я и подумал, вдруг ты тоже заинтересуешься этим делом. Но почему Лестер? Кем его хотят заменить? Представления не имею. Лестер отличный игрок. Ну, возможно, ему пока не хватает опыта, но в целом он очень хорош. — «Интересно, почему Янки так заинтересованы в том, чтобы от него избавиться?» «Надеюсь, ты не напечатаешь то, что я тебе сейчас скажу?» Снова пауза. Майрону казалось, что в наступившей тишине слышно, как прокручиваются шестеренки в голове Аля. «Нет, если последует категорический запрет с твоей стороны». Лестер получил травму в результате несчастного случая у себя дома повредил колено руководство старается сохранить этот инцидент в тайне но уже ни для кого не секрет что после окончания сезона лестеру придется ложиться на операцию на линии установилось молчание можешь печатать это аль нет проблем ну я пошел майрон улыбнулся не надо так спешить аль сегодня воскресенье с этими словами майрон повесил трубку Эсперанца посмотрела на него. «Ты занимаешься тем, о чем я подумала?» «Дезинформацией? Да еще и собираешься подписаться под этим?» «Альтони — «Аль король интриги», — объяснил Майрон. «Он пообещал, что напечатает это. Но не напечатает. Однако его работа заключается также в обмене услугами и новостями. И в этом смысле он лучший в нашем деле специалист». «И что с того?» а то, что сейчас он позвонит своему приятелю из Сеттл Таймс и обменяет это известие на какое-нибудь другое, и слух о травме получит распространение. А если он дойдет до широкой публики раньше официального объявления о сделке, то продажа не состоится. Эсперансу ухмыльнулась проделка, совершенно лишенная этики. Майрон пожал плечами «назовем ее окутанный туманом». «Как ни называй, но она мне нравится. Всегда помни лозунг агентства МБ Спортспред. Клиент у нас на первом месте». Она кивнула и добавила «и в сексуальном плане тоже». «Послушай, наше агентство гарантирует клиенту первосортное обслуживание по всем статьям». Майрон некоторое время смотрел на нее, потом сказал «могу я кое-что у тебя спросить». Эсперанца задиристо вскинула голову, смотря что. «Почему ты так ненавидишь Джессику?» У Эсперанца затуманилось лицо. Пожав плечами, она сказала, «Наверное, это просто вошло у меня в привычку». «Я серьезно». Эсперанца вытянула скрещенные ноги. «Лучше я воздержусь от серьезных разговоров и буду заниматься своими делами мелкой служащей, хорошо?» «Ты мой лучший друг», — сказал Майрон. И мне, естественно, хочется знать, почему ты ее не любишь. Эсперанца вздохнула, закинула ногу на ногу и заправила за ухо выбившуюся из прически прятку. Джессика умна, проницательна, с развитым чувством юмора, хорошая писательница, и уж, конечно, я бы не стала выгонять ее из постели за то, что она любит крекеры. Бисексуалка, что с нее возьмешь? «Но она причинила тебе боль. И что с того? Разве она единственная в мире женщина, совершившая опрометчивый поступок?» «Тоже верно», — согласилась Эсперанса, затем хлопнула себя по коленке и поднялась с места. «Должно быть, я не права. Теперь мне можно идти. Но тогда почему до сих пор имеешь на нее зуб? А мне нравится держать на кого-то зло, потому что это легче, чем прощать». Майрон покачал головой и жестом предложил ей вернуться в кресло. «Все-таки ты должна объяснить, почему не любишь ее?» «Послушай, я всегда была занозой в заднице. Не воспринимай мои выпады слишком серьезно». Майрон снова покачал головой. Эсперанца подперлась рукой и некоторое время смотрела в окно. «Ты не такой крутой парень, каким кажешься, понятно?» Что ты имеешь в виду? То, что для такого рода душевной боли, у тебя слишком ранимая душа. Большинство людей могут пережить подобное. Я, к примеру, могу. И Джессика может. уин без вопросов. А вот ты не можешь. Потому-то я и сказала, что ты не такой крутой парень, каким кажешься. Просто ты по-другому устроен. Тогда, быть может, во всем виноват я. — Да, виноват, — ответила Эсперанса. Ну, — По крайней мере, частично. «Во-первых, ты слишком идеализируешь такого рода отношения. А еще ты слишком чувствительный и слишком открытый и слишком часто подставляешься под удар, прикрывая других. разве это плохо?» «Она заколебалась. Нет, если разобраться даже хорошо. И хотя ты слишком открытый и даже в чем-то наивный тип, все-таки много лучше тех, чья душа застегнута на все пуговицы». — Слушай, может, прекратим этот разговор, а? — Мне почему-то кажется, что ты так и не ответила на мой вопрос. Эсперанца словно в знак капитуляции вскинула над головой руки. — Я выдала максимум, на что способна, и больше не скажу ни слова. Майрон сам не заметил, как углубился в реминисценции, вспомнил любительскую лигу, в которой играл. И удар Джоя Давиду, заставивший его навсегда распрощаться с бейсболом, как Эсперанца сказала, «Ты слишком часто подставляешься под удар, прикрывая других». Вот и тогда он подставился, хотя никого не прикрывал. «Наверное, судьба такая», — подумал Майрон и покачал головой. Эсперанца, воспользовавшись наступившим затишьем, поторопилась перевести разговор на другую тему. Я тут навела кое-какие справки по делу Элизабет Брэдфорд по твоей просьбе. И что же? А ничего. Нет ни единого свидетельства, которое указывало бы на то, что причина ее смерти могло стать что-то иное, кроме неудачного падения с балкона. Кстати, если хочешь, можешь навестить ее брата. Он живет в Эспорте. Но, предупреждаю, по поводу смерти сестры, он придерживается точки зрения своего Шурина. Так что ты, поговорив с ним, никуда не продвинешься. Стало быть, напрасная трата времени. А другие родственники? Имеется сестра, которая также живет в Уэстпорте, но предпочитает проводить летние месяцы на Азурном берегу. Опять по нулям. Что-нибудь еще? — Есть-таки одна вещь, которая вызывает у меня легкое недоумение, — сказала Эсперанса. Элизабет Брэдфорд была, без сомнения, социальным животным, иначе говоря, светской дамой самого высокого разбора, и ее имя фигурировало в прессе по тому или иному поводу минимум раз в неделю. Но за шесть месяцев до того, как она упала с балкона, всякие упоминания о ней в прессе полностью прекратились. Что значит «полностью»? То и значит... Иначе говоря, ее имя со страниц газет словно корова языком слизнула Ни в одной не нашла, даже в той, что выходит в пригороде. Майрон некоторое время обдумывал ее слова. Может, она тоже на Азурном берегу отдыхала? Может. Но мужа с ней не было совершенно точно. Местная пресса в это время регулярно о нем писала. Майрон откинулся на спинку стула и крутанулся на сиденье его взгляд снова упал на бродвейские плакаты занавешивавшие стену за его рабочим местом да их действительно пора убрать подумал он но сказал другое а до этого говоришь об элизабет брэдфорд в прессе публиковали множество разных историй ну историями заметки в два* три строки не назовешь подкорректировала эспиранца слава босса Скорее, они относятся к разряду упоминаний из серии «На приеме присутствовали» или в ознаменовании этого события состоялся банкет, который почтили своим присутствием, ну и так далее в том же духе. Майрон кивнул. А какого рода упоминания появлялись в особых колонках или статьях на общие темы? Короче говоря, где? К примеру, в газете «Джерси-Леджер» имелась колонка, освещавшая светские события. Называлась джерси Соушел Суаре, если мне не изменяет память, броска Майрон смутно помнил эту колонку с детских лет. Его мать имела обыкновение просматривать ее, выискивая среди выделенных жирным шрифтом фамилии знакомые имена. Между прочим, мама тоже пару раз в ней фигурировала, как известный местный адвокат Эллен Болиттер. Потом она в шутку требовала, чтобы дома ее называли именно так, и когда Майрон орал «мама!» Появляясь, говорила известный местный адвокат Эллен балитер к вашим услугам, мистер Мятые Штаны. «Кто вел эту колонку?» — спросил Майрон. Эсперанца протянула ему лист бумаги. На нем красовался фотопортрет симпатичной женщины с несколько сложной в стилистическом отношении прической, скажем а леди Бёрд Джонсон. Подпись внизу фотопортрета гласила, что это некая Дебора Уиттекер. «Думаешь, нам удастся разжиться ее адресом?» Эсперанца кивнула. уверенно много времени это не займет». С минуту они пристально смотрели друг на друга. Срок, назначенный Эсперанцей, истекал и нависал над ними, как домоклов меч. Майрон сказал, «Не могу представить, что ты исчезнешь из моей жизни». «Этого не произойдет», — ответила женщина. Независимо от того, каким будет твое решение, ты все равно останешься моим лучшим другом. Партнерские отношения разрушают дружески. Ты в этом уверен? Я это знаю. Он довольно долго избегал этого разговора, но время почти вышло, и откладывать неизбежное в надежде, что оно словно по мановению волшебной палочки, само растворится в воздухе и исчезнет, не приходилось. Мой отец и дядя пытались сделать это. Попытка завершилась тем, что они после этого не разговаривали четыре года. Эсперанца кивнула. «Я знаю. Даже сейчас их взаимоотношения далеко не те, что прежде. И уже никогда прежними не станут. Я лично знаю десятки друзей и членов различных семейств, и все они, поверь, хорошие люди, которые пытались вступить в партнерские отношения, вроде тех, о которых говоришь ты. но так вот, не помню ни одного случая» когда им это удалось, и все с течением времени пришло в норму. Повторяю, ни одного, все переругались или даже стали врагами. Брат возненавидел брата, дочь подала в суд на отца, друг стал желать смерти своему лучшему другу и так далее. Деньги очень сильно влияют на людей и творят с ними удивительные вещи. Эсперанца снова согласно кивнула. «Наша дружба может выдержать любое испытание», — продолжал майрон «Но я сильно сомневаюсь, что она переживет партнерские отношения». Эсперанса поднялась с места. «Пойду искать адрес Деборы Уитакер», — сказала она. «Как я уже говорила, это не займет много времени». «Благодарю. Я готова предоставить тебе три недели для реорганизации всех твоих дел. Надеюсь, этого хватит». майрон кивнул почувствовав, как сильно у него пересохло в горле. Ему хотелось сказать что-то еще, но очередная мысль, приходившая в голову, казалась еще более пустой и бессодержательной, чем предыдущая. Неожиданно послышался сигнал интеркома. Эсперанца вышла из комнаты. Майрон нажал на кнопку «Слушаю». Верзила Синди произнесла «На первой линии Сиэтл Таймс».